Глава 6. Настя решила, что пора выбираться на свет божий, то есть из палатки. Поёрзала, покашляла, повозила рюкзаком, сделала всё возможное, чтобы дать понять. Она проснулась и всё слышит. Доброе утро, пробурчала Настя, показываясь из палатки. Доброе-доброе, ответила Надя. Доброе, кивнул Ник и уставился в чашку термос, судя по аромату с кофе. вон там туалет. — доверительно прошептала Надя, подойдя к Насте. — Где? — Да вон же палатка, узкая такая. — Ты же говорила, туалет у нас био. — Так тогда только био и был, а вчера Влад собрал. Там и вода теплая есть, в общем, разберешься. — Ага, спасибо. Настя покосилась на Ника, тот смотрел на озеро и делал вид, что не слышит разговор. А может, действительно не слышал. Чуть позже все проснулись, позавтракали. — Собрались и двинулись в путь. Настя не удивилась, когда Влад перетряс ее рюкзак, половину вещей швырнул в палатку, оставшееся переложил, вот на Кузьму покуситься не дала. Попытку отстегнуть брелок с медведем пресекла сразу. Тем более отправлялись недалеко, и если верить его же словам. А несколько граммовой Кузьма не прибавит веса рюкзаку. Настя покосилась на двух вчерашних приглашенных, одна из которых явно ночевала с Егором а вторая пришла из соседнего палаточного лагеря. Новых знакомых звали Марина и Милана. Марина притопала почти к отходу, волоча рюкзак подруги. По мнению Насти, Марина внешне выигрывала у Миланы. Она была выше и худее, больше соответствовала стандартам красоты. Милана же казалась проще, невысокая, с лишним весом, осевшим по большей части на бедрах и ягодицах, неудачно прокрашена словно сама наносила краску на голову. А может, так и было. Странно, что Егор выбрал Милану, когда была Марина. Настя не забивала себе голову предпочтениями парня, тем более Марина явно претендовала на Ника, а не на Балагура Егора. Он, скорее всего, выбрал по остаточному принципу. Где еще две девушки, Настя спрашивать не стала. Идти нужно было все время вверх, по неудобной тропинке, среди камней кустарников и кедров. Настя все время всматривалась в окрестности, пытаясь найти хоть что-нибудь, вызывающее восторг. Нет, несомненно, местность отличалась от того, что когда-либо видела Анастасия Веселова, но восторга так и не появилась. Единственная радость, как и сказал Влад еще у палаток, погода разгулялась и стало тепло. Настя шла с голыми ногами в шортах, и вокруг не было комаров, слепней и прочей мошкары. Маленький отряд возглавлял Влад, рядом с ним бодро вышагивала Надя, время от времени восхищенно подпрыгивая и хлопая в ладоши, как маленький ребенок, нашедший под елкой киндер-сюрприз. Влад, кажется, по сторонам особо не смотрел, он глазел на Надежду и не переставал улыбаться. Настя раздумывала, передать ли слова Наде Владу или не стоит. За ними шагал Егор, для бессонной ночи он выглядел на редкость бодро, светился. Похоже, в отличие от Насти, несколько часов с найму достаточно. За ним топали Миланы и Марина. Избранница Егора шагала шустра, вихляя обширными бедрами. Туристическая пенка на резинке, а попросту пендель, покачалась так движением и невольно приковывала взгляд. Марина время от времени отставала, возвращалась к Нику и пыталась завести беседу. Иногда ей это удавалось. Настя послушала историю болезника кота Марины, потом бабушки а следом была просвещена о неудачном переломе левой руки несколько лет назад. Ник все это выслушивал с почти ничего не выражающим лицом, время от времени кивая или задавая уточняющие вопросы. — Посмотри, у меня мизинец кривой так и остался, — заявила Марина и протянула руку Нику. — Как думаешь, можно его выпрямить? — Это Гену надо спросить. Он у нас травматолог. Гена Зеленый в это время шел замыкающим и любовался на природу, глазея по сторонам. «Что скажешь, Ген?» — крикнул Ник, тряхнув рукой Марины, как будто та была отдельно от тела. «Можно выпрямить?» «Что один травматолог собрал, другой завсегда сломать может?» — задумчиво проговорил Гена, с флегматичным видом, не вынимая травинки изо рта. «А ты какой врач?» — встрепенулась Марина, глядя на Ника, окрыленная, что на нее обратили внимание. реаниматолог коротко ответил Ник и протянул руку Стася. Он машинально подавал ей руку, подхватывал, поддерживал на протяжении всего пути. Тропинка была скользкая после дождя, солнце не успело просушить землю. «Это так романтично!» Взгляд Марины выражал полный восторг от нового знания. «Да, закачаешься». «Моя соседка, когда лежала в реанимации...» Тут же включилась Марина, рассказывая про соседку таким тоном... Словно несчастная женщина не в реанимации побывала с черепно-мозговой травмой, а на Бали год прожила. Ник в это время посмотрел на Настю и вдруг закатил глаза. Настя фыркнула, едва не засмеявшись в голос. Уж очень несчастный у него был вид. — Ник. Марина остановилась, как вкопана. Ник, шагавший широко, почти врезался в стоящую грудью к нему женщину. — А ты умеешь делать искусственное дыхание? Рот в рот? — Ага. «При СЛР», — буркнул Ник. «Современный любовный роман?» «Сердечно-легочная реанимация», — криво улыбнулся Ник. «Милая Марина», — вмешался зеленый, оттесняя Марину от Ника, протискиваясь между ними. «Сердечно-легочная реанимация может сопровождаться переломом ребер. Я бы не рекомендовал попасть под этот каток всепоглощающего современного любовного романа». Гена показал взглядом на Ника. «Давайте-ка я лучше ваш мизинец посмотрю». И меня дегенеративные дистрофические изменения отделов вашего позвоночника заинтересовали. — А? — Марина попятилась от зеленого. — Не пренебрегайте консультацией, — заявил Ник, удивленный Марине. — Геннадий Николаевич — один из лучших в своей области специалистов. — Ник? — Марина хлопала ресницами. — Здоровье самое важное, — продолжил Ник с серьезным лицом. С таким же лицом он смотрел, как Геннадий приобнял Марину и увел ее вперед, что-то рассказывая по пути, время от времени поднимая то ее руку, то ногу, то прощипывал шею, разглядывая, как отдельные детали организма, эдакие запчасти, которые можно подправить, а в некоторых случаях выкинуть и поменять на новое с гарантией. — По-моему, это некрасиво, — заметила Настя. — Что именно? — Ник шел рядом, все так же протягивая руку или поддерживая там, где тропа была скользкой или слишком круто уходила наверх. То, как ты отфутболил эту Марину. А ты всегда отвечаешь взаимностью на навязчивость. Ник прищурился, нагнул голову. Насте не понравилась его интонация и взгляд. Предположим, есть симпатичный тебе молодой человек. Ты ответишь на навязчивое предложение искусственного дыхания от кого-то другого? Не предположим, а есть. — обрубила Настя. Почему-то стала неприятность нисходительная, предположим. Такое впечатление, что плохо сданный ЕГЭ и характеристика Нади сделали из Насти человека второго сорта. У нее и симпатичного молодого человека быть не может. Правду сказать, Настя и сама не знала, есть ли у нее этот молодой человек или нет. С Нового года она встречалась с парнем из параллельного класса, Вадимом Скворцовым. Особенного энтузиазма Настя не проявляла. Но я от ухаживания не отказывалась. Кафе, кино, прогулки. Несколько раз ходили в кальянную. Потом Вадим пытался отвезти ее то к себе домой, пока родители на работе, то к приятелям. Настя отказывалась под благовидным предлогом. Пообещала на выпускном, даже почти согласилась, но не вышла. Она лежала на кровати в снятом номере и пялилась в потолок, понимая, что уступить нужно, а совсем не хочется. И неприятия не было. И желание тоже. Ничего не случилось. В итоге Настя попросила остановиться. Надо отдать должное, Вадим остановился сразу и даже воздержался от резких слов, правда, на следующий день не появился, и позже тоже. Они списывались, продолжая общаться, как ни в чем не бывало, но встретиться лично никто не предлагал, несмотря на свободное время у обоих. Потом Вадим уехал, а Настя Веселова осталась. Выходит, сошел ее роман нет, сам собой. Тем более, как ни в чем не бывало, ответил Ник. Тебе понравится навязчивость? Не понравится. Но можно деликатней как-то, а не поговорить про дистрофичный позвоночник. Мне пойти извиниться? Ник усмехнулся, глядя на Настю. Сейчас или позднее? К ночи? Да хоть всю ночь! Вспыхнула Настя и попыталась уйти вперед. Неужели нельзя обойтись без скользких намеков? Егор ни на что не намекает, идет себе в долину Семи озер, хватает за объемный зад Милан. Никаких полутонов, все предельно ясно. Марина наверняка не по собственной инициативе пришла, был какой-то аванс со стороны Ника. Еще неизвестно, где он был, пока в палатку к Насте не пришел. «Могу и всю ночь!» Она услышала вслед насмешливый голос и едва не топнула ногой. Зачем только она согласилась ехать на Алтай? Что она, гор не видела? Кедры! Не видела, конечно, но, не увидев, ничего бы не потеряла. — Ладно, не злись, — догнал спустя время Ник. — Смотри, сейчас будет. — Что будет? Она остановилась и уставилась на Ника. — Не на меня, смотри, вперед! Он развернул Настю к себе спиной, сделал несколько шагов вперед, обнимая с двух сторон, и остановился, положив ладонь на грудную клетку Насти выше груди. Пальцы касались ключиц. Там акаюк Белая гора. Влад тебе говорил? Видишь ледник? — Да. А вот и озера, — прошептал на ухо Ник. Настя зажмурилась от удовольствия. От того, как близко он стоял. От горячего шепота рядом с ухом. Дыхание скользило по шее и задевало щеку. «Открой глаза -то, — Открой глаза-то, Стася! Он еще тише прошептал и замер. Насте пришлось открыть глаза. Действительно. Она увидела три озера, маленькие, как плошки, разного цвета. Черное-черное, необычно яркое, бирюзовое и светло-голубое, совсем обыкновенное, но обрамленное цветами, как нарисованное. Вокруг плошек с водой, словно разбросанные мазки масляной краски, тянулась яркая зелень. Возвышались серые, смурые горы, подпирающие бескрайнее небо. «Ух, красиво!» Настя не сдержала восторга. «Окупаться можно?» Время подходило к полудню, и, несмотря на то, что поднялись выше Акемского озера, было намного теплее, чем накануне. «В черном можно, но я бы не советовал». «Почему?» «Простынешь?» Ник подмигнул. «А вон к тому?» Он махнул в сторону самого яркого озера. «Лучше не подходи, вода ледяная» ник ушел вперед к владу с надей обгоняя геннадия с панура плитущейся мариной оставив настю наедине с алтаем нет никакой энергетики веселого настя не почувствовала и волшебство не висело в воздухе а вот атмосфера и правда была чище насыщенней настя вдохнула глубоко глубоко закрыла глаза выдохнула снова вдохнула и выдохнула голова закружилась она резко открыла глаза С трудом сфокусировала взгляд на озере. Вдали, смеясь, раздевался Влад, стаскивая с себя ботинки. Почему-то уже со спущенными штанами, те болтались мешком у щиколоток. Рядом скинул одежду Ник и размахивал руками, будто делая зарядку. Настя медленно пошла в их сторону Надя уселась на пендале прямо на землю и не сводила глаз с Влада. Гена разулся, закатал штаны и ходил босиком вдоль темного, почти черного берега. Егор торопился присоединиться к друзьям, тем более его дама сердца уже разоблачилась, оставшись в ярко-желтом цеплячьем купальнике, и плюхнулась в воду, оставляя с толпы брызг. Марина скептически смотрела на подругу и заинтересована хищно на Ника. Настя поморщилась, обошла женщину, чувствуя спиной неприязненный взгляд, и уселась рядом с Надей. Та рассказала то же, что с утра влад лад. разного цвета из-за горной породы на дне. Между собой соединяются ручьями. То черное, мелководное, и успевает прогреться под лучами солнца. А ближе к ледняку, ярко-бирюзовое, глубокое, оттого и кажется таким синим, и не прогревается никогда. Было рядом и четвертое озеро, больше похожее на заросшее высокой осокой болотца. В это время из воды выскочил Влад. С громким, восторженным воплем он несся к Наде. Там подорвалась, стремясь убежать. Не удалось. Через несколько мгновений вода из ладони Влада стекала по волосам и лицу громко чертыхающейся и визжащей Наде. Она ударила несколько раз по голой, загорелой грудной клетке парня и оказалась в захвате рук Лады. Через минуту пищащая Надя самозабвенно целовала влада Он отрывался время от времени от поцелуев и что-то шептал в губы. Настя отвернулась от целующейся парочки. Вроде ничего необычного, но становилось неловко смотреть в упор. Она перевела взгляд на озеро и прикусила губу. Рядом стоял Ник. Вода стекала со ставших черными волос, по плечам, груди с растительностью, крепкому животу, по дорожке волос, убегающей под белое промокшее боксера. Она несколько раз моргнула, подняла глаза, тут же встречаясь со спокойным взглядом карих глаз. Ник оглядел Настю, будто она стояла в белых промокших насквозь трусах, не скрывающих ничего, и отвернулся лицом к озеру.